Бубу только за смертью посылать. Он ушёл, и как в воду кан. Хреноредеев сидел, поджав деревьяшку под жирную задницу и ныл. Да не стыди, а не совести, едён матрё. А ещё и избранник. Не, едрец. Нам промер себя главного надо выбирать. А и чок, ну ты вы кидренье фени. Вот ставку его. Все мыслинисты жирные, расплывающиеся рожи Хреноредеева была красна от сока ягод. которых он на поляне не оставил ни одной штучки, даже на развод. Хриноредев обожрал всё вокруг, не брезгуя молоденькими листочками, гусеницами, жучками, двумя невесть как попавшими на полянку пиявками и мышкой наружкой, которую он проглотил от талчности целиком, не пережёвывая. Не, нет, с таким чокнутым избранником, как э, боба, нам ведь не, не по пути. Хитрец. Они нас с тобой угробят, а сами смоются и дрить их на перекосяк. Пак лежал в засаде и помалкивал. Он выжидал жертву. И его больше не манила бездонное небо. Он присмотрелся к этой голубой пропасти и привык. И теперь всякий раз, поднимая голову, он видел совсем иное: не лазури сияние солнышка, а пепелище с кукуружевшимися телогрику. дымы над посёлком и бьющиеся в огоньи Эдуга Грыскина. А потом, когда закружившим листьвы оказалась двуногая вытянутая фигура, Пак, не раздумывая, нажал на спусковой крюк. Ай! Раздался короткий вымол, и через полминуты на поляну выпал с буба. Он держался рукой за ухо, из-под ладони сочилась кровь. Хренаредев шепнул Паку: "Ты бы это дострелил его, что ли?" Чой мой избраннику мучится. Как трезну хренаедию железякой по башке, хотя надо было бы трезнуть за промашку самого себя. Ну и как, знаешь, и да. Не я виделся хренаедиев. Я только вот так скажу, что он опять забаламутит. Лучше бы его х -х, кокнуть. Бувы выразительно поглядел на Пака, но не стал выяснять отношения. Хитрец всё ещё сжимал в руках трубку и мог не нароком прострелить и другое ухо. Ну, что ты там разведал? Ехидненько поинтересовался хренаредев. Военная тайна. Важно промолвил Буба. Хренаредев разинул беззубый рот. Паку тоже не понравился ответ. Ты ни чёнт дунака в одаях, сказал он строго. Буба внимательно посмотрел на окровавленную ладонь, потом другой рукой потрогал продырявленное ухо, сморщился как гриб-переросток, сплюнул под ноги. Да нет там ни хрена. сказал он беззаботно. Ну вот я тебе сейчас нос отгрызу, взъелся Хренаритов, пока толкнул его в Ридо локтем. Как это, нихдына. А вот так, ни хрена и всё. Инвалид прикорюнился и заплакал. Он уселся на собственную деревяшку. Он никак не мог переносить этих бесчисленных оскорблений, этих обыгрываний на все лады его вполне симпатичный и, и, и милой фамилии. Но что было делать? Тут даже самый компанейский мужик сомлеет. Вдешь! Лицо Пака скривилось. Да и богу не вру. Врет он, врет! зарыл хренореть его снизу. Врет едрено! Глаза у Бубы стали совсем безумными. Ты придурок старый, пороскини остатками своих куриных мозгов. На хрен а мне врать! Инвалид начал рвать на себе майку под комбинезоном. Его волнение грозило перерасти в истерику. И пак ещё раз дал ему трубкой по башке. "Да чего ты его всё время почано лупишь?" заорал Буба. "Он и так ни хрена не соображает, а после этого его все охренеет. Хренаредев встал и прищурившись из-под лобе уставился на чёклы того. "Помои ему", сказал он тяжело и весомо, словно превозмогая в себе что-то. "Помои ему, Буба". Буба предатель, буба вражеский лазутчик. Пак оглядел Хринаридева так, как будто впервые его увидел. Ты не зирка хитрец. Я давненько наблюдал гидрёнка чёрный за этим недобитком. Точно тебе говорю, враг, подосланый он. Чокнутый провёл ладонью по лицу и перемазал его сверху до низу собственной кровью. Теперь он стал похож на Сверепова, но оплевшившего и окончательно спятившего индийца, который прямо вот сию минуту встал на тропу войны. Но хренారెдьева трудно было взять голыми руками. Ну, но... процинован. Что я тебе говорю, ядрён. Иль ты хитрец чуть ё потерял? Ты погляди, кто перед тобой стоит. Это ж контра, ядрить её благородие. Да ты хрена себе эти гусеницыми обожрался. Вот и спятил, заявил Буба. Но Пак начинал чувствовать в чёкнутом ему непонятную, неосознанную ещё ненависть. Он поддался инвалидовому настроению. "Дуги!" резко выпалил он. "Чего? Дуги в воду!" "Придурок ты!" Пак польнул над самой головой Бубы. "Дуги, падла!" Чёкнутый неторопливо задрал над головой свои кослявые грабли челюсть у него отвисла бухкать приказал пакхриноридио это мы в момент ответил инвалид и засуетился вокруг бубы обшаривая его точно вы придурки болтать брат я борда пак не спускал глаз с лазутчика он готов был прикончить его при малейшем движении да бдительность бдительность и еще раз бдительность И как он забыл об этом? Прав хренаредев приморгал врага и шпиона. Но не беда, это только наука будет наперёд. Нету ничего, доложил инвалид, закончив кропотливое дело. Видать, припрятал где-то гадина. Ну что, ну что я припрятал? возмутился буба. Чего надо, то и припрятал, пояснил хренаредев тоном не терпящем возражений. У-у, контр не дорезаны. Глаза у Бубы бегали, как у воришки пойманного на месте преступления. Он ничегошеньки толком не понимал. К дереву, скомандовал Пак. Хреноредьев толкнул Бубу палком в грудь. Пришлось тому подчиниться. Он стал спиной к дереву, прислонился к шишавой коре. Так, сдадит там ни темой и нету? Повторил вопрос Пак. Буг Буба покосился на Хреноредьева и дипломатично ответил: абсолютно ничего. Хренаредьев меленько засмеялся, противно разливчить а. Хе-хе-хе! Что и требовалось доказать, Идреон Матрион, враг, скрываешь что-то, сука! Быть вам будет дозговоры, дозговоривать. Разозлился папа. А сейчас снимай с него Димень, идуки ему вези, нуки! Хренаредьев исполнил требование моментально. Теперь Буба стоял и стукалом со связанными за деревом кистями рук. Он так и не врубился в ситуацию, так и не осмыслил происходящего, и чего эти придурки, недоумки, дерьмом набитые, обалдуем, собираются вытворять. Может быть, они его разыгрывают. А может быть, чокнули здесь, пока он по кругу шлялся. Всё для Бубы было странным. Пытать придётся, зловище проговорил хулинареев, скрипя деревяшками протезами. Тогда едрён как миленький сознается. Для начала он ткнул Бубу кулаком в живот. Ой, сказал тот. И дал хренорезию вот такого пинка своим длинным мосластым костылем, чтобы бдительный инвалид отлетел на середину поляны. Пак чуть не нажал на спуск, клишни его дрогнули, совсем малого усилия не хватило для того, чтобы железяка выплюнул из себя малюсенький кусочек свинца, и чтобы тот продеревел чокнутого носкоюсь. Ну, ну отвяжите его меня, попросил Буба. Вот фарнается, -то, тогда я твятом, сказал Пак. Да, да в чём? В чём надо? Хрен на редев приковылял к дереву, но подойти вплотную к привязанному не ре